Красота человеческого тела. Человек будущего, черты которого вырабатывается сегодня, это гармонически всесторонне развитая личность. Его отличает не только высокая внутренняя культура, трудолюбие, идейность, благородство мыслей, чувств и поступков, но и внешняя красота, физическое здоровье, хорошие манеры, изящная одежда. На наших глазах... Исполняется сон Веры Павловны, героини романа Чернышевского «Что делать?». Вот какими видела она людей будущего. Счастливые люди. Как они цветут здоровьем и силою. Как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты. И одежда их легкая и свободная, платье скромные и прекрасно. Мягко и изящно обрисовывает оно формы, повышает грациозность движений. Внешний облик гармонически развитого человека вызывает у нас чувство восхищения. О красоте человеческого тела поются песни, слагаются поэмы, создаются замечательные произведения живописи и скульптуры. Красота человеческого тела, заключающаяся в пропорциональности всех его частей, Правильности сложения, физической силе и легкости движения – дар природы, который надо развивать и совершенствовать. Красота и физическое здоровье – почти идентичные понятия. Говоря о внешне красивом человеке, мы имеем в виду не только черты его лица, но и правильную осанку, то, как он держится, красивые, привычные, естественные для данного человека позы, его умение стоять, сидеть, непринужденную и ровную походку. Приглядитесь к своим друзьям и товарищам, и вы увидите, что не каждый из них научился в юные годы правильно и красиво держаться при ходьбе, идти с поднятой головой, расправленными плечами, твердо ступая, не переваливаясь, не шаркая ногами, и не размахивая руками. Не все умеют правильно сидеть на стуле, в кресле, на диване, В мягком кресле и на диване многие любят сидеть развалясь, даже полулежа. Причудливые позы принимают люди, сидя на стуле. Одни неудобно устраиваются на его краешки, другие, наоборот, садятся чересчур глубоко и очень сутулятся, обхватывают стул ногами. Все это отрицательно влияет на осанку человека. Правильно сидеть — это сидеть прямо, Руки держать на коленях или положить локти на поручни кресла или на стол. Огромное значение имеет регулярные занятия физкультурой и спортом, которые развивают человека физически, укрепляют его внутренние органы, сердечно-сосудистую систему, формируют красивые линии тела. Стоит также напомнить о вреде чрезмерного употребления пищи влекущего ожирения. Некоторые люди, живя по пословице «душа меру знает», не ограничивают себя в еде. Если же это сопровождается сидячим образом жизни и нежеланием заниматься простейшей гимнастикой, то последствия бывают печальными. Никакие диеты, разгрузочные дни и голодания не могут оказать существенной помощи человеку, чересчур поздно начавшему заботиться о своем здоровье и красоте. формированию здорового гармонически развитого организма красивых форм человеческого тела способствует физический труд еще древнегреческий философ аристотель утверждал ничто так не истощает и не разрушает человека как продолжительное физическое бездействие и действительно Больше всего людей с плохой осанкой, кривой фигурой, некрасивой походкой можно встретить среди тех лиц умственного труда, которые ведут малоподвижный образ жизни, совершенно исключили из своей жизни физический труд и пренебрежительно относятся к занятиям физкультуры и спортом. О дурных манерах и привычках. Внешний облик человека Часто портят дурные манеры и привычки. Девушка шмыгает носом, не из-за какого-либо заболевания, а по детской привычке. Иные молодые люди из-за близорукости имеют привычку щуриться, но очки не носят. К дурным привычкам относятся закусывание губ, постоянная наш смешливая презрительная улыбка, открытый рот.